ПЯТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА Итак, как и было условлено, Брауксель прилежно склоняется над бумагой. А тем временем другие летописцы, с неменьшим усердием, добросовестно соблюдая сроки, тоже склонились над картиной прошлого, каждый над своим манускриптом, дав волю безудержному течению вислы. Пока что Браукселю нравится припоминать все в точности. Много-много лет назад, когда дитя явилось на свет, но еще не могло скрежетать зубами, ибо, как и все дети на земле, явилось на свет беззубым, бабка Матернов сидела в своей верхней горенке, прикованная к своему стулу. Вот уже девять лет не в силах пошевельнуться, а в силах только вращать глазами, лопотать что-то невразумительное и пускать слюни. Верхняя горенка — Это такая комната, нависающая над кухней, одним окном выглядывающая во двор, чтобы можно было присматривать за прислугой, а другим — на ветряную мельницу матернов, примечательную тем, что она посажена на козлы и тем самым вот уже более ста лет являла собой классический тип мельницы немецкой. Матерны построили ее в 1815 году — Вскоре после взятия города и крепости Данцик доблестью победоносного российского и прусского оружия. Благо Август Матерн, дед нашей прикованной к стулу старушенции, во время длительной, нудной и ведущейся без всякого азарта осады города, сообразил организовать весьма выгодные сделки, так сказать, с двойным дном. С одной стороны... С весны он начал поставлять некоему заказчику, платившему за это полновесными серебряными талерами, штурмовые лестницы. С другой же, получая в уплату за эти услуги так называемые «талеры с листьями», а также еще более вожделенную «брабанскую валюту», контрабандой отправлял в Данцик генералу-графу Доделе коротенькие депеши, в коих делился своими недоумениями. «С какой-то стати весной» когда до сбора яблок еще бог весть сколько времени, русским понадобилась такая уйма приставных лестниц. А когда генерал-губернатор граф Рап в конце концов подписал акт капитуляции крепости в отдаленной деревушке Никельсвальде Август-Матерн, выложив дома на столе изрядную горку датских монет, так называемых «специй» и «двух третей», горку быстро поднимающихся в цене рублей, горку гамбургских марок, талеров обычных и талеров с листьями, мешочек голландских гульденов и стопку только что добытых данцекских бумаг, счел, что он неплохо обеспечен и предался радостям строительства. Старую мельницу, в которой, по преданию, после сокрушительного поражения Пруссии соизволила переночевать королева Луиза, ту мельницу, чьи махи, иглицы и дранка пострадали сперва от датской атаки с моря, а затем при ночном яростном прорыве отступающего добровольческого корпуса капитана де Шамбюра Август Матерн распорядился снести всю, кроме козел, где дерево было еще добротным, и водрузил на старые козлы новую мельницу, которая благополучно просидела на них своим гузном до той поры, покуда бабки Матерн не пришлось на долгие годы засесть в кресло в полной неподвижности. В этом месте Брауксель решает пока не поздно ввернуть, что на свои сбережения, доставшиеся когда тяжким трудом, а когда и легкой смекалкой, Август Матерн не только отгрохал себе новую мельницу на старых козлах, но и пожертвовал часовне в Штегене, где жили кое-какие католики, фигурку Мадонны, которая, впрочем, хоть даритель и не поскупился на сусальное золото, не явило миру ни чудес, ни сколько-нибудь заметного паломничества. Вообще католицизм семейства Матернов определялся, как и положено, в семье Мельника тем, откуда ветер дует. А поскольку на побережье в любой день какой-никакой ветерок обязательно сыщется, ветряное колесо Мельницы Матернов худо-бедно крутилось круглый год, как крутилось и все семейство – воздерживаясь от чрезмерно частых и раздражающих соседей-миннонитов походов в церковь. Только на крестины и похороны, на свадьбы или по большим праздникам часть семьи отправлялась в Штеген, да еще раз в году, по случаю праздника тела Христова и положенной в этот день процессии, вся мельница, включая козлы со всеми их шпонами и гнездами, мельничные балки и постав, кружловину, седло и поворотный брус, а первонаперво крылья со всеми их щитиками, окроплялась святой водой и осенялась крестным знаменем. Роскошь, которую, кстати говоря, мотерны не в жизнь не смогли бы себе позволить в таких истово-меннонитских деревнях, как Юнкеракер или Пазеварк. Однако меннониты деревни Никельсвальда, которые все как один выращивали на жирных землях поймы, тучную пшеницу и волей-неволей зависели от католической мельницы, Обнаруживали куда больше учтивости, то есть не боялись носить одежду с пуговицами, а особливо с настоящими карманами, благо туда было что положить. Один только рыбак и никудышный крестьянин, Симон Байстер, оставался истовым миннонитом, с крючками и петлями. Был не учтив и без карманов, поэтому на его лодочном сарае красовалась деревянная вывеска с надписью «Завитушками». «Кто крючки до петли носит, того боженька не бросит. У кого карман до пуговицы, тот навек с чертями спутается». Но Симон Байстер был в Никельсвальде один такой, кто возил молоть свое зерно не на католическую мельницу, а в позеварк. Однако, похоже, это все-таки не он. В 13 году, незадолго до Большой войны, уговорил спившегося батрака из Фраенхубена подпалить мельницу матернов, чем только можно и со всех концов. Пламя уже выбивалось из-под козел станины, когда Перкун, молодой пес работника Павла, которого, впрочем, никто иначе как Паулем не называл, неистово мечась вокруг мельницы черным волчком и оглашая округу сухим хриплым лаем, все-таки заставил и Павла, и его хозяина мельника выйти на крыльцо. Павел, или, проще говоря, Пауль, привел с собой этого зверюгу из Литвы и охотно показывал всем желающим нечто вроде его родословной, из которой явствовало, что бабка Перкуна по отцовской линии была то ли польской, то ли литовской, то ли русской волчицей. А Перкун зачал Сенту. Сента принесла Харраса. Харрас зачал принца, а принц творил историю. Но пока что бабка матернов все еще сиднем сидит в своем кресле и может только лупать да вращать глазами. Не в силах шевельнуться, она вынуждена просто наблюдать, как невестка хлопочет по дому, сын возится на мельнице, а дочь лорхин бог весть чем, занимается с работником Павлом. Но работник пропадет на войне, а лорхин после этого малость потеряет рассудок. С этой поры она повсюду в доме и на огороде, на мельнице и на дамбе, в зарослях крапивы и в сарае у фольхертов, в дюнах и босиком по прибрежному песку, за дюнами и в чернике прибрежной рощи, всюду будет искать своего Пауля, о котором так никогда и не узнает, кто, пруссаки или русские, загнали его в сырую землю. И только пес Перкун неизменно будет сопровождать в этих поисках кротко увядающую молодицу, делившую с ним одного господина».